Глава 9 Победа. Приказ номер один частям пулковского отряда. 31 октября 1917 года, 9 часов 38 минут по полуночи. После ожесточенного боя части пулковского отряда одержали полную победу над силами контрреволюции, которые в беспорядке покинули свои позиции и под прикрытием царского села отступают к Павловскому II и Гатчине. Наши наступающие части заняли северо-восточную оконечность Царского села и станцию Александровскую. На правом фланге у нас был Колпинский отряд, на левом Красносельский. Приказываю Пулковскому отряду занять Царское село и укрепить подступы к нему, особенно со стороны Гатчины. Затем продвинуться дальше, занять Павловское, укрепить его с южной стороны и захватить линию железной дороги до станции Дно. Отряд должен принимать все меры к укреплению занятых им позиций. Возводя окопы и другие оборонительные сооружения Он обязан войти в тесную связь с Колпинским и Красносельским отрядами А также со штабом начальника обороны города Петрограда Главнокомандующий войсками, действующими против контрреволюционных отрядов Керенского Подполковник Муравьев Вторник, утро Что случилось? Всего два дня назад по окрестностям Петрограда бесцельно бродили беспорядочные, лишенные руководителей команды У них не было ни продовольствия, ни артиллерии, никакого бы то ни было плана действий. Что сплотило эти массы красногвардейцев и солдат, у которых не было ни организации, ни навыков воинской дисциплины, ни офицеров, в армию, подчиняющуюся своему выборному командованию, способную выдержать и отразить удар артиллерии и казачьей конницы. Восставший народ по-своему отбрасывает прочь военные шаблоны никогда не будут забыты одетые в лохмотье армии французской революции победители при Вальми и в Эйсенбурге. Против Советов соединились юнкера, казаки, дворяне, помещики, черносотенцы, а за ними уже снова маячили царь, охранка, сибирские рудники и, наконец, безграничная и страшная угроза со стороны немцев. Победа, выражаясь словами Карла Ля, означала торжество и золотой век без конца. В воскресенье вечером комиссары военно-революционного комитета вернулись с фронта в полном отчаянии, и Петроградский гарнизон выбрал свой комитет пяти, свой боевой штаб в составе трех солдат и двух офицеров, несомненно свободных от контрреволюционной заразы. Общее командование было возложено на экс-патриота полковника Муравьева, дельного человека, за которым, однако, было необходимо зорко следить. В Колпине, Обухове, Пулкове В Красном селе были сформированы временные отряды, постепенно увеличивавшиеся по мере того, как к ним присоединялись бродившие по окружающей местности группы, в которых были перемешаны солдаты, матросы, красногвардейцы, отдельные части разных полков, пехота, кавалерия, артиллерия и несколько броневиков. На рассвете показались казачьи разъезды Керенского. Началась беспорядочная оружейная перестрелка, сопровождаемая требованиями сдаться. Над холодной равниной ясный морозный воздух наполнился звуками боя. Их услышали блуждавшие команды, собравшиеся в ожидании у костров. И так началось. Они кинулись туда, где шел бой. Отряды рабочих, шедшие по главным дорогам, ускорили шаг. Ко всем атакованным пунктам сами собой стекались огромные массы, охваченных гневом людей. Их встречали комиссары, указывавшие, какую позицию занять, что делать. Это была их битва за их собственный мир. Командиры были избраны ими самими. В тот момент все многообразные и разнородные проявления воли многих слились в одну волю. Участники этих боёв рассказывали мне, как сражались матросы. Расстреляв все патроны, они бросились в штыки. Как необученные рабочие ринулись на казачью лаву и вышибли казаков из сёдел. Как в темноте какие-то неизвестно откуда взявшиеся толпы народа внезапно, как волны, обрушились на врага. В понедельник еще до полуночи казаки дрогнули и побежали, бросая артиллерию. Пролетарская армия двинулась вперед длинным изломанным фронтом и ворвалась в Царское, не дав врагу времени разрушить правительственную радиостанцию. Теперь эта станция металла в мир торжествующей гимны победы всем советам рабочих и солдатских депутатов. 30 октября в ожесточенном бою под царским селом революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова. Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии принять все меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантюр, грозящих завоеванием революции, и торжеству пролетариата. Да здравствует революционная армия муравьев. Новости из провинции. В Севастополе власть захвачена местным советом. Грандиозный митинг матросов боевых кораблей, стоящих на севастопольском рейде, заставил офицеров торжественно присягнуть новому правительству. Нижний Новгород управляется советом. Из Казани сообщают об уличных боях, Юнкера и артиллерийская бригада бьются с большевистским гарнизоном. В Москве снова вспыхнули отчаянные бои. Юнкера и белогвардейцы удерживают Кремль и центр города, но их со всех сторон атакуют войска военно-революционного комитета. Советская артиллерия бомбардирует со Скобелевской площади городскую думу, комендатуру и гостиницу «Метрополь». На Тверской и Никитской разворочена вся мостовая. Булыжник использован при постройке окопов и баррикад. Кварталы, в которых помещаются крупные банки и торговые дома, усиленно обстреливаются из пулеметов, Электрического освещения нет, телефон не работает. Буржуазное население попряталось в подвалах, в последнем бюллетене сообщалось, что Военно-революционный комитет ультимативно потребовал от комитета общественной безопасности немедленной сдачи Кремля, угрожая в противном случае бомбардировкой. Бомбардировать Кремль, кричали обыватели, не посмеют. Гражданская война пылала от Вологды до Читы в далекой Сибири, от Пскова до Севастополя на Черном море, в огромных городах и в маленьких деревушках, от тысяч фабрик и заводов, крестьянских общин, полков и армий, кораблей в открытом море текли приветствия в Петроград, приветствия правительству народа. Казачье правительство в Новочеркасске Телеграфировала Керенскому «Войсковое правительство Донского войска приглашает Временное правительство и членов Совета Российской Республики, если возможно, прибыть в Новочеркасск, где возможна организация борьбы с большевиками». В Финляндии тоже неспокойно. Герсенфорский совет и Центробалт, Центральный комитет Балтийского флота, сообщав ввели осадное положение, и объявили, что все попытки помешать деятельности большевистских отрядов и оказывать вооруженное сопротивление советским постановлениям будут сурово подавлены. Одновременно Союз финских железнодорожников объявил по всей Финляндии всеобщую забастовку, чтобы добиться проведения в жизнь законов, установленных в июне 1917 года социалистическим сеймом, который был разогнан Керенским. «Рано утром я пошел в Смольный» едя от внешних ворот по длинным деревянным мосткам, я заметил, что в сером безветренном воздухе порхают первые снежинки. «Снег!» — весело улыбаясь, закричал часовой, стоявший у двери. «Здорово!» Внутри длинные мрачные коридоры и холодные залы казались пустынными. Громадное здание точно вымерло. Но тут до меня донеслись какие-то странные глухие звуки. Я оглянулся. Вдоль стен на полу спали люди, взлохмаченные немытые люди, рабочие солдаты, перепачканные и забрызганные грязью, лежали в одиночку и группами, погруженные в тяжелый сон и безразличные ко всему. На многих были разорваны окровавленные повязки. Тут же рядом валялись винтовки и патронные ленты. То была победоносная армия пролетариата. Наверху в буфете спало столько народу, что с трудом можно было пройти. Воздух был невероятно спертый. Сквозь запотевшие окна еле проникал бледный свет. На прилавке стоял холодный помятый самовар, а вокруг него масса немытых стаканов. Тут же лежал экземпляр последнего бюллетеня военно-революционного комитета, лицевой стороной вниз, и исписанный малограмотным почерком. Какой-то солдат писал эти слова — в память о его товарищах, погибших в бою против Керенского. Писал, пока не свалился, тут же, на пол. Лист был закапан чем-то похожим на слезы. Алексей Виноградов, Д. Москвин, С. Столбиков, А. Воскресенский, Д. Леонский, Д. Преображенский, В. Лайданский, М. Берчиков. Все эти люди поступили в армию 15 ноября 1916 года. Из них остались в живых трое — Михаил Берчиков, Алексей Воскресенский, Дмитрий Леонский. Спите, орлы боевые, спите с спокойной душой, вы заслужили, родные, славу и вечный покой. Только военно-революционный комитет все еще бодрствовал и работал. Из дальней комнаты вышел скрыпник. Он рассказал мне, что ГОЦ арестован, но категорически заявляет, что не подписывал прокламации Комитета спасения как это сделал Лавксинтьев. Сам комитет спасения отказался от своего призыва в гарнизону. В полках, расположенных в городе, сообщил Скрипник, наблюдается недовольство. Волынский полк отказался драться против Керенского. В Гатчине было несколько нейтральных отрядов с Черновым во главе. Он пытался убедить Керенского прекратить наступление на Петроград. Скрипник рассмеялся. «Теперь не может быть никаких нейтральных», — сказал он. «Мы победили». Его резкое бородатое лицо пылало почти религиозным воодушевлением. С фронта прибыло больше 60 делегатов, привезших решение о поддержке от всех армий, за исключением частей Румынского фронта, от которых еще нет известий. Армейские комитеты не пропускают петроградских газет, но мы уже наладили регулярную связь через курьеров. В вестибюле появился Каменев, совершенно измученный заседанием конференции, по созданию нового правительства, затянувшимся на всю ночь, но все-таки довольный. «СССР уже склонно допустить нас в новое правительство», — сказал он мне. «Правые группы запуганы революционными трибуналами. Они в какой-то панике и требуют, чтобы мы прежде всего распустили трибуналы. Мы согласились на предложение Викжеля сформировать однородное социалистическое министерство, и теперь там вырабатывают проект. А знаете...» «Ведь все это только потому, что мы одержали победу. Когда наши дела были плохи, они ни за что не хотели пускать нас в правительство, а теперь все стараются так или иначе столковаться с советами. Нам нужна действительно окончательная победа. Керенский хочет перемирия, но мы заставим его сдаться». Таково было настроение большевистских вождей. Один иностранный корреспондент спросил Троцкого, Какое сообщение он хотел бы сделать миру? Троцкий ответил, в настоящий момент возможно только то сообщение, которое мы уже делаем жерлами пушек. Но сквозь все это победное воодушевление прорывалось явное беспокойство. Финансовый вопрос. Вместо того, чтобы открыть банки, как приказал военно-революционный комитет, Союз банковских служащих созвал собрание своих членов и формально объявил забастовку. Смольный затребовал от государственного банка около 35 миллионов рублей, но кассир запер подвалы и выдавал деньги только представителям временного правительства. Контрреволюционеры пользовались государственным банком как политическим орудием. Так, например, когда Викжель требовал денег на жалование рабочим и служащим государственных железных дорог, ему отвечали: "Обратитесь Смольный". Я отправился в государственный банк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 Здание дома было переполнено людьми, все еще наблюдались случаи вызывающего поведения по отношению к новому правительству, но они становились все реже. Центральный земельный комитет обратился к крестьянам с призывом не признавать декрет о земле, изданного съездом Советов, потому что этот декрет ведет к смуте и гражданской войне. Городской голова Шрейдер заявлял, что в результате большевистского восстания... Выборы в учредительное собрание придется отложить на неопределенный срок. В сознании большинства людей, потрясенным жестокостью гражданской войны, на первый план выдвигались два вопроса. Во-первых, прекращение кровопролития, и во-вторых, создание нового правительства. Никто уже не говорил об уничтожении большевиков, и мало кто говорил даже об их исключении из правительства. Разве только народные социалисты и Совет крестьянских депутатов еще носились с такой мыслью. Даже Центральный армейский комитет, работавший в Ставке и всегда выступавший как заклятый враг Смольного, телефонировал из Могилева, «Если для создания нового министерства необходимо соглашение с большевиками, то мы согласны на предоставление им меньшинства в кабинете». Правда, иронически отзываясь о призывах Керенского к гуманитарным чувствам, перепечатала его обращение к Комитету спасения. Согласно предложению Комитета спасения и всех демократических организаций, объединившихся вокруг него, мною приостановлены действия против повстанческих войск и послан представитель-комиссар при Верховном главнокомандующем Станкевич для вступления в переговоры «Примите меры к прекращению возможности напрасного кровопролития». Викжель разослал по всей России телеграмму Совещание Всероссийского Желдор-Союза с представителями враждующих сторон и организаций, стоящих на почве соглашения, категорически отвергая применение политического террора в гражданской войне, особенно между отдельными частями революционной демократии, заявляет, что применение такого террора в какой-либо форме одной из сторон против другой в данный момент противоречит самой сущности и цели переговоров. Конференция посылала делегации на фронт, в Гатчину. На самой конференции дело, как казалось, шло к окончательному разрешению вопроса. Было даже решено избрать Временный Народный Совет, в который должно было войти около 400 членов. 75 от Смольного, столько же от Старого ЦИК, а остальные от городских самоуправлений, профессиональных союзов, земельных комитетов и политических партий. В министре председателя выдвигали Чернова, Ходились слухи, что Ленина и Троцкого исключат. Около полудня я уже снова стоял перед Смольным и разговаривал с шофером санитарного автомобиля, который должен был отправиться на революционный фронт. Нельзя ли мне поехать вместе с ним? Разумеется, можно. Этот шофер был доброволец, студент, и по дороге он слегка повернулся ко мне и через плечо закричал на ужасном немецком языке. «Ну хорошо, мы пойдем кушать в казармы». Я так понял, что в какой-то казарме можно будет позавтракать. На Кирочное мы завернули в огромный двор, окруженный казарменными строениями, и поднялись по темной лестнице в низкую комнату, освещенную одним окном. За длинным деревянным столом сидело десятка два солдат. Они ели деревянными ложками щи из большого жестяного бака, громко разговаривая, шутя и смеясь. — Батальонному комитету 6-го запасного саперного батальона здравия желаю! — закричал мой спутник и тут же представил меня сидевшим как американского социалиста. Все встали и протянули мне руки. А один старый солдат заключил меня в объятия и сердечно расцеловал. Меня снабдили деревянной ложкой и усадили за стол. В комнату внесли новый бак, наполненный кашей, огромный каравай черного хлеба и, разумеется, неизбежный чайник. Все принялись задавать мне вопросы об Америке. Правда ли, что в вашей свободной стране голоса продают за деньги? Если правда, то каким же образом народ добивается исполнения своих требований? А что это за штука там-они, там-они или там-они-холл? Местонахождение руководства Демократической партии в Нью-Йорке стало синонимом всевозможных злоупотреблений и уголовных преступлений в связи со вскрытыми в то время многочисленными случаями участия в этих преступлениях лидеров-демократов в Нью-Йорке. Правда ли, что в вашей свободной стране группка из нескольких человек может как угодно вертеть целым городом и пользоваться им для своей личной выгоды? Как же народ терпит это? В России таких вещей не бывало даже при царе. Правда, всегда было взяточничество. Но покупать и продавать целые города, в которых живет масса народу, да еще в свободной стране, Неужели в народе совсем нет революционного чувства? Я попробовал втолковать им, что у нас народ пытается изменить положение вещей законными путями. — Конечно, — кивнул мне молодой онтер-офицер по фамилии Бакланов, объяснявшийся по-французски, — но ведь у вас имеется сильно развитый капиталистический класс. В таком случае капиталистический класс, безусловно, должен подчинить себе и законодательство, и суд. Как же народ может изменить это положение? — Может быть, вы бы убедили меня в своей правоте, поскольку я не знаю вашу страну, но для меня это совершенно невероятно. — Я сказал, что еду в Царское село. Я тоже, — неожиданно заявил Бакланов. И я, и я, все, кто был в комнате, тут же решили ехать в Царское село. В этот момент кто-то постучался в дверь. Она открылась, и в ней появилась фигура полковника. Никто не встал, но все громко поздоровались с ним. — Можно войти? — спросил полковник. — Просим, просим, — радушно ответили солдаты. Полковник вошел, улыбаясь. Высокая представительная фигура в барашковой папахе с золотым галуном Кажется, вы говорили, что едете в царское село, товарищ, — сказал он. — Нельзя ли и мне с вами? Бакланов что-то прикинул в уме. — Не думаю, чтобы здесь сегодня были какие-нибудь особо важные дела, — ответил он. — Едемте, товарищ. Мы с удовольствием примем вас в свою компанию. Полковник поблагодарил его, уселся и налил себе стакан чаю. Бакланов, понизил голос, чтобы не задеть полковника, объяснил мне положение. «Видите ли», — сказал он, — «я председатель комитета. Мы всецело распоряжаемся батальоном, а полковник получает от нас права командира только во время боя, когда батальон подчинен ему, и его приказы обязательны для всех. Но он отвечает перед нами за все». В казармах он ничего не может сделать без нашего разрешения. Можно считать его нашим служащим. Нам раздали револьверы и винтовки. Знаете, ведь можно и на казаков наткнуться. И мы забрались в санитарный автомобиль, прихватив с собой три большие пачки газет для фронта. Автомобиль помчался прямо по Литейному, затем по Загородному проспекту. Рядом со мной сидел молодой поручик, который, по-видимому, с одинаковой легкостью говорил на всех европейских языках. Он был членом батальонного комитета. «Я не большевик», — горячо уверял он меня, — «ведь я из старинного дворянского рода. Я, собственно, можно сказать, кадет, но как же изумился я. Да, да, я член комитета. Я не скрываю своих политических взглядов, но никто не обращает на это внимания, потому что все знают, что я никогда не выступлю против воли большинства. Я отказался принимать какое бы то ни было участие в гражданской войне» потому что не считаю возможным поднимать оружие против моих братьев русских провокатор корниловец шутливо кричали наши спутники похлопывая его по плечу мы проскочили под огромной серой каменной аркой московских ворот покрытой золотой вязью надписей тяжеловесными императорскими орлами и именами царей и вылетели на широкую прямую дорогу поселешей от первого снега. она была забита красногвардейцами которые с шумом и песнями двигались пешком на революционный фронт. Другие, бледные, грязные, возвращались оттуда в город. Большинство красногвардейцев казались совсем юнцами. Тут же проходили женщины с лопатами, а иногда и с винтовками и патронташами, или с повязками Красного Креста, согменные, измученные трудом женщину трущоб Группы солдат, шедших не в ногу, дружески подшучивали над красногвардейцами. Попадались суровые матросы, дети, тащившие еду своим отцам и матерям, и все они, двигаясь туда и обратно, ожесточенно месили глубокую грязь, покрывавшую шоссе на несколько дюймов. Мы обгоняли пушки и зарядные ящики, с грохотом катившиеся на юг. Нам встречались грузовики, ощетинившиеся штыками бойцов. С фронта ехали санитарные автомобили — Однажды встретилась медленно подвигавшаяся со скрипом крестьянская телега, в которой корчился и протяжно стонал смертельно бледный юноша, тяжело раненый в живот. На полях по обе стороны дороги женщины и старики рыли окопы и строили проволочные заграждения. Позади, на севере, сквозь эффектный разрыв туч, выглянуло бледное солнце. На плоской болотистой равнине блестел Петроград. Справа вздымались белые, позолоченные разноцветные купола и шпили, слева — высокие трубы, извергавшие черный дым, а за всем этим низко спускалось небо над Финляндией. Со всех сторон виднелись церкви и монастыри. Время от времени можно было заметить монаха, молча наблюдавшего прохождение пролетарской армии, заполнившей дорогу. В полкове дорога разделилась — здесь мы застряли в огромной толпе, куда с трех сторон стекались людские потоки и где встречались оживленные веселые друзья рассказывавшие друг другу о пережитом в боях домама стоявшего перекрестка были пробиты пулями, а земля была затоптана и превращена в грязь на полмиля кругом в этом месте произошел ожесточенный бой поблизости кружили голодные казачьи кони без всадников в щетных поисках корма Вся трава на равнине уже давно сошла. Прямо перед нами какой-то неловкий красногвардеец пытался сесть на одного из коней, но все время падал, что по-детски забавляло многотысячную толпу простых людей. Дорога налево, по которой отступали остатки казаков, вела к деревушке на вершине невысокого холма, откуда открывался великолепный вид на огромную серую, как безветренное море, равнину с нависшими над ней тяжелыми тучами. Все дороги были полны людскими толпами, направляющимися из столицы. Далеко слева виднелся невысокий холм Красного села, где помещались гвардейские летние лагери и находилась императорская ферма. Поблизости однообразие равнины нарушали только несколько обнесенных каменными стенами монастырей до да уединенных фабрик, а также приютов и убежищ больших строений с запущенными садами. «Вот здесь», — сказал шофер, когда мы поднялись на голый холм, — «вот здесь приняла смерть Вера Слуцкая. Да-да, та самая большевичка и член Думы. Это случилось сегодня, рано утром. Она находилась в автомобиле с Залкиндом и еще одним товарищем. Было перемирие, и они направлялись к передовым окопам. Они разговаривали и смеялись, Когда вдруг с бронированного поезда, в котором ехал сам Керенский, кто-то увидел автомобиль и выстрелил из пушки, снаряд попал в Слуцкую и убил ее. Так доехали мы до Царского, где шумно рассказывали герои пролетарских отрядов. Теперь дворец, в котором заседал совет, был местом делового оживления. Во дворе теснились и красногвардейцы, и матросы. У дверей стояли часовые, беспрерывно входили и выходили курьеры и комиссары. В помещении совета кипел самовар, более 50 рабочих, солдат, матросов и офицеров стояли вокруг него, пили чай и громко разговаривали. В углу двое непривычных к этому делу рабочих пытались пустить в ход ротатор. У стола, стоявшего в центре, огромный дыбенко склонился над картой, отмечая красным и синим карандашом расположение войск. В свободной руке у него, как и всегда, был большущий револьвер синей стали. Потом он сел за пишущую машинку и стал стучать одним пальцем. Прекращая работу хотя бы на секунду, он снова брал револьвер и любовно вертел его барабан. Во стену стоял диван, на котором лежал молодой рабочий. Двое красногвардейцев склонились над ним, но прочие не обращали на него никакого внимания. Он был ранен в грудь. При каждом ударе сердца сквозь его одежду проступала свежая кровь. Глаза его были закрыты. Молодое лицо, окаймленное обороткой, стало зеленовато-белым. Он дышал медленно и трудно, и при каждом вздохе шептал «Мир будет! Мир будет!» Дебенко взглянул на нас. «А! — сказал он, увидев Бакланова. — Не угодно ли вам, товарищ, отправиться в комендантское управление и принять там дела?» — Погодите, сейчас я напишу вам мандат. Он подошел к машинке и принялся медленно выступить букву за буквой. Вместе с новым комендантом царского села и отправился в Екатерининский дворец. Бакланов был очень возбужден и полон сознания своей роли. В том самом белом зале, где я уже был в прошлый приезд, мы застали несколько красногвардейцев, с любопытством оглядывавшихся кругом, в то время как мой старый знакомый полковник стоял у окна и нервно кусал усы. Он приветствовал меня, словно без вести пропавшего брата. За столом у двери сидел француз из Бессарабии. Большевики велели ему оставаться здесь и продолжать свою работу. — Что мне было делать? — шептал он мне. — В такой войне, как эта, люди, подобные мне, не могут драться ни на той, ни на другой стороне. Какое бы инстинктивное отвращение они не чувствовали к диктатуре Черни. Мне только жаль, что я нахожусь так далеко от моей матушки, оставшейся в Бессарабии. Бакланов официально принимал дела от старого коменданта. — Вот ключи от стола, — нервно сказал полковник. — Один из красногвардейцев перебил его. — А где деньги? — резко спросил он. Полковник казался удивленным. — Деньги? Деньги? — Ах, вы говорите о денежном ящике. Вот он, в том самом виде, как я получил его три дня назад. Ключи? — полковник пожал плечами. — Ключей у меня нет. Красногвардеец улыбнулся хитрой улыбкой. — Ловко, — сказал он. — Откроем ящик, — сказал Бакланов. — Принесите топор. Вот здесь американский товарищ. Пусть он собьет замок и запишет, что окажется в ящике. Я взмахнул топором. Деревянный ящик оказался пустым. — Арестовать его, — злобно сказал Красногвардеец. — Он за Керенского. Он украл деньги и отдал их Керенскому. Бакланов не соглашался. — Нет, — ответил он. — Ведь до него здесь были корниловцы. Он не виноват. — Черт побери! — кричал красногвардеец. — Говорю вам, он за Керенского. Не арестуйте его вы, так арестуем мы. Мы отвезем его в Петроград и посадим в Петропавловку. Туда ему и дорога. Остальные красногвардеецы поддержали его. Полковник печально взглянул на нас и его увели. Перед дворцом, где помещался совет, Стоял грузовик, отправлявшийся на фронт. Полдюжины красногвардейцев, несколько матросов и один или два солдата, которыми командовал рослый рабочий, забрались в кузов. Они крикнули мне, чтобы я ехал с ними. Из совета выходили красногвардейцы, сгибаясь под грузом небольших бомб из железа, наполненных грубитом, который, как они говорили, в десять раз сильнее и в пятер чувствительнее динамита. Они взваливали все эти бомбы на грузовик, потом зарядили трехдюймовку и прикрутили ее веревками и проволокой к грузовику. Мы отправились при шумных криках, разумеется, полным ходом. Тяжелый грузовик мотался из стороны в сторону, пушка переваливалась с колеса на колесо, а грубитные бомбы катались у нас под ногами, звонко стукаясь о боковые стенки автомобиля. рослый которого звали владимиром Закидал меня вопросами об Америке. Зачем Америка вступила в войну? Готовы ли американские рабочие разделаться с капиталистами? В каком положении сейчас дело Муни? То Муни, активный деятель рабочего движения США, летейщик, был приговорен к смертной казни по провокационному обвинению в том, будто бросил бомбу во время парада в Сан-Франциско 22 июля 1916 года. Под давлением огромного возмущения среди трудящихся, Президент Вильсон был вынужден вмешаться, и приговор был изменен. Смертная казнь была заменена Тому Муни пожизненным тюремным заключением. Несмотря на доказанную невиновность Тома Муни, он просидел в тюрьме свыше 20 лет и был освобожден во время президентства Рузвельта. Будет ли Беркман, один из сопроцессников Тома Муни, выдан Сан-Франциско и так далее? Нелегко было отвечать на все эти вопросы, выкрикивавшиеся под грохот машины, в то время как мы держались друг за друга и пританцовывали среди катавшихся бомб время от времени патрули пытались остановить нас солдаты выбегали на дорогу и вскидывая винтовки кричали стой но мы не обращали на них никакого внимания черт вас дери!» — кричали красногвардейцы станем мы останавливаться для всякого мы красногвардия и мы гордо шиком грохотали дальше а владимир николаевич продолжал выкрикивать мне что-то об интернационализации Панамского канала и тому подобных материях. Отъехав около пяти миль, мы встретили группу матросов, шедших к царскому. Мы замедлили ход. — Братишки, где фронт? Передний матрос остановился и поскреб в затылке. Утром был вон там, так, в полуверсте по дороге. А теперь черт его знает где. Вот мы и ходили, ходили, да так не нашли. Они влезли к нам в грузовик, и двинулись дальше. Мы, вероятно, проехали еще около мили, когда Владимир Николаевич вдруг прислушался и крикнул шоферу, чтобы остановил машину. «Стреляют — Стреляют! — сказал он. «Слышите — Слышите? На мгновение наступило мертвое молчание, а затем впереди и слева от нас раздалось три быстрых, следовавших один за другим выстрела. По обе стороны дороги расстилался густой лес. В состоянии сильного возбуждения мы осторожно поехали дальше, разговаривая шепотом и остановились только тогда, когда грузовик оказался как раз почти напротив того места, откуда стреляли. Соскочив на землю, мы рассыпались в цепь и, крадучись, вошли в лес, сжимая винтовки. Тем временем двое товарищей отвязали пушку и вертели ее до тех пор, пока ствол не оказался направленным прямо нам в спину. В лесу царило глубокое молчание, листья уже опали, и стволы деревьев тускло сирели под лучами низкого и чахлого осеннего солнца. Все было недвижно. Слышно было только, как под нашими ногами хрустит лед, покрывавший мелкие лесные лужицы. Неужели засада? Мы беспрепятственно шли вперед, пока деревья не начали редеть, и впереди не открылся просвет, и тогда остановились. Впереди, на маленькой полянке, Трое солдат беспечно болтали у небольшого костра. Владимир Николаевич шагнул вперед. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он. «Наша пушка, двадцать винтовок и целый грузовик грубитных бомб — все это, казалось, висело на волоске. Солдаты вскочили на ноги. Что у вас тут за стрельба?» Один из солдат, облегченно вздохнув, ответил. «Да это, мой товарищ, пару зайцев подстрелили». Наш грузовик мчался к Романову, рассекая светлый пустынный воздух. На первом же перекрестке навстречу нам, размахивая винтовками, выскочили двое солдат. Мы замедлили ход и остановились. «Пропуска, товарищи!» «Красногвардейцы!» «Подняли крик!» «Мы Красная Гвардия! Не надо нам никаких пропусков!» «Валяй дальше!» «Нечего разговаривать!» Но тут вмешался вопрос. «Нельзя так, товарищи!» «Надо держать революционную дисциплину!» Эдак всякий контрреволюционер влезет на грузовик, да скажет, не надо мне никаких пропусков, ведь эти товарищи нас не знают. Начался спор. Однако все мало-помалу согласились с мнением матроса. Красногвардейцы с ворчанием вытащили свои грязные бумажки. Все удостоверения были одинаковые и только моё выданное революционным штабом в Смольном, имело совсем особый вид. Часовые заявили, что мне придется идти с ними... Красногвардейцы яростно запротестовали, но тот матрос, который первым заговорил о дисциплине, вступился за часовых. Мы знаем, что этот товарищ человек верный, — говорил он, — но ведь есть комитетские приказы, и этим приказам надо подчиняться. Такова революционная дисциплина. Чтобы не вызывать дальнейших споров, я слез с грузовика, и он умчался вперед, причем вся компания махала мне руками в знак прощального привета. Потом подвели меня к стене и поставили. Вдруг я понял все, они хотели расстрелять меня. Я оглянулся, кругом не души. Только один признак жилья — дымок над трубой деревянной дачи примерно в миле от дороги. Солдаты отошли от меня на дорогу. Я в отчаянии подбежал к ним. «Да поглядите же, товарищи! Ведь это печать военно-революционного комитета!» Они тупо уставились на мой пропуск, потом друг на друга. «Он не такой, как у других», — мрачно сказал один из них. «Мы, брат, читать не умеем». Я схватил его за руку. «Идем», — заявил я. «Идем к тому дому. Там, наверное, есть кто-нибудь грамотный». Солдаты заколебались. «Нет», — сказал один. Но другой еще раз поглядел на меня. «Почему нет?» — проговорил он. «Убить невинного тоже не шутка». Мы подошли к двери дачи и постучались. Невысокая полная женщина открыла дверь и отпрянула назад с криком «Я ничего о них не знаю, ничего не знаю!» Один из моих конвоиров протянул ей пропуск. Она снова закричала «Да вы только прочтите, товарищ!» — сказал солдат. Она неуверенно взяла бумажку и быстро прочла вслух. «Настоящее удостоверение дано представителю американской социал-демократии, интернационалисту, товарищу Джону Риду». Вернувшись на дорогу, солдаты начали советоваться между собой. «Нам придется доставить вас в полковой комитет, сказали они». Мы шли по грязной дороге сквозь густые сумерки. Время от времени нам встречались группы солдат. Они останавливались, подозрительно оглядывали меня, передавали из рук в руки мой пропуск и ожесточенно спорили о том, следует ли расстрелять меня или нет». Было уже совсем темно, когда мы дошли до казарм второго царскосельского стрелкового полка, низкого и длинного здания, тянувшегося вдоль дороги. Несколько солдат, болтавших у ворот, засыпали моих провожатых нетерпеливыми вопросами. «Шпион? Провокатор?» Мы поднялись по винтовой лестнице и вошли в огромную комнату с голыми стенами. В самой середине стояла печь, вдоль стен тянулись нары, на которых играли в карты, разговаривали, пели или просто спали солдаты. Их было до тысячи человек. В потолке зияла брешь, пробитая пушками Керенского. Когда я появился на пороге, сразу воцарилось молчание. Все уставились на меня. Потом началось движение. Сначала медленно, потом порывистее. Зазвучали злобные голоса. «Товарищи, товарищи!» — кричал один из моих провожатых. «Комитет! Комитет!» Толпа остановилась и с ропотом сомкнулась вокруг меня. Сквозь нее проталкивался худощавый юноша с красной повязкой на рукаве. — Кто это? — резко спросил он. — Мои провожатые доложили. — Дайте его бумаги. Он внимательно прочел и окинул меня пронизывающим взглядом. Затем улыбнулся и вернул мне пропуск. — Товарищ, это американский товарищ. Я председатель комитета. Добро пожаловать в наш полк. Злобный ропот внезапно перешел в гул радостных приветствий. Все бросились ко мне, стали пожимать мне руки. «Вы еще не обедали? У нас обед уж кончился. Идите в офицерский клуб, там есть кому поговорить с вами на вашем языке». Председатель комитета проводил меня через двор к дверям другого здания. Как раз в это же время туда шел молодой человек аристократического вида с погонами поручика. Председатель представил меня ему, пожал мне руку, И ушел. Степан Георгий моровский к вашим услугам сказал поручик на прекрасном французском языке. Из роскошного вестибюля вверх вела парадная лестница, освещенная сверкающими люстрами. Во втором этаже на площадку выходили бильярдная, карточная и библиотека. Мы вошли в столовую, где в центре за длинным столом сидело человек двадцать офицеров в полной форме, с шашками, отделанными золотом и серебром при крестах ленточках императорских орденов. Когда я вошел, все вежливо устали и усадили меня рядом с полковником. Это был очень видный широкоплечий мужчина с сидеющей бородой. Денщики бесшумно подавали обед. Атмосфера была точно такая же, как и в любом европейском офицерском собрании, где ж тут революция. «Вы не большевик?» — спросил я Морозского. Вокруг стола заулыбались, но я заметил, что двое или трое боязливо взглянули на денщиков. — Нет, — ответил мой новый друг, — в нашем полку всего один офицер-большевик, но сейчас он в Петрограде. Полковник-меньшевик, капитан Херлов-кадет, а я сам правый эссар. Должен сказать вам, что большинство офицеров нашей армии не большевики, но они, как и я, верят в демократию и считают своей обязанностью следовать за солдатской массой. Когда обед кончился, денщики принесли карту, и полковник разложил ее на столе. Остальные столпились вокруг него. — Вот здесь, — сказал полковник, указывая на карандашные пометки на карте. — Утром были наши позиции. — Владимир Кириллович, где теперь ваш отряд? — Капитан Херлов указал. — Согласно приказу, мы заняли позицию вдоль этой дороги. Корсавин сменил меня в пять часов. Тут дверь открылась, и в столовую вошел председатель полкового комитета с каким-то солдатом. Они присоединились к группе, окружавшей полковника, и наклонились над картой. — Отлично, — сказал полковник. — Казаки отошли в нашем секторе на десять километров. Я не считаю необходимым переносить позиции вперед. — Господа, сегодня ночью вы будете удерживать вот эту линию, укрепляя позиции путем «Виноват». — перебил председатель полкового комитета. — Имеется приказ двинуться вперед как можно скорее и готовиться наутро вступить в бой с казаками к северу от Гачины. Необходимо окончательно разбить их. будьте любезны сделать соответствующее распоряжение. Наступило короткое молчание. Полковник снова повернулся к карте. — Хорошо, — сказал он изменившимся голосом. — Степан Георгиевич, не угодно ли вам... И быстро проводя по карте линии синим карандашом, он отдал несколько приказаний, которые стоявший тут же унтер-офицер стенографически записал. Затем унтер-офицер ушел и через 10 минут вернулся с готовым приказом, переписанным на машинке в двух экземплярах. Председатель комитета взял копию приказа и сверил ее с картой. «Чего в порядке?» — сказал он, вставая. Он сложил копию и сунул ее в карман. Затем подписал основной экземпляр, приложил к нему круглую печать, которую вынул из кармана, и передал подписанный приказ полковнику. Вот где была революция. Я вернулся во дворец Совета в царское в автомобиле полкового штаба. Здесь все оставалось как было. Толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили. Все кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками. Все еще звучали в воздухе крики и смех торжество необычной победы сквозь толпу проталкивалась с полдюжины красногвардейцев среди которых шел священник это был отец иван говорили они тот самый который благословлял казаков когда они входили в город позже мне пришлось услышать что этот священник был расстрелян из дверей совета раздавая направо и налево быстрые приказания вышел дебенко В руках у него был все тот же большой револьвер. Во дворе стояла заведенная машина. Дебенко уселся один на заднее сиденье и умчался. Умчался в Гатчину разделываться с Керенским. К ночи он доехал до предместия, вышел из автомобиля и дальше пошел пешком. Никому неизвестно, что говорил Дебенко казакам, но верно то, что генерал Краснов сдался со всем своим штабом и несколькими тысячами казаков, А Керенскому посоветовал сделать то же самое. Что до Керенского, то я привожу здесь выписку из показаний генерала Краснова от 14 ноября... 1 ноября. 1 ноября 1917 года из города гатчины Около 15 часов сегодня меня к себе потребовал верховный главнокомандующий. Он был очень взволнован и нервен. «Генерал», — сказал он, — «вы меня предали». — Тут ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам. — Да, — отвечал я, — разговоры об этом идут, и я знаю, что сочувствия к вам нигде нет. Но и офицеры говорят тоже, да, офицеры особенно недовольны вами. Что же мне делать? Приходится покончить с собой. Если вы честный человек, вы поедете сейчас в Петроград с белым флагом. И явитесь в революционный комитет, где переговорите, как глава правительства. — Да, я это сделаю, генерал. Я вам даю охрану и попрошу, чтобы с вами поехал матрос. — Нет, только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко? — Я не знаю, кто такой Дыбенко. — Это мой враг. — Ну что ж делать? Раз ведете большую игру, то надо уметь ответ дать. — Да, только я уеду ночью. — Зачем? — Это будет бегство. Поезжайте спокойно и открыто, чтобы все видели, что вы не бежите. — Да, хорошо. Только дайте мне конвой надежный. — Хорошо. Я пошел, вызвал казака 10 Донского казачьего полка Русакова и приказал назначить восемь казаков для карауливания верховного главнокомандующего. Через полчаса пришли казаки и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог убежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же. Так бежал Керенский один, переодетый матросом. Бежал и тем самым потерял последние остатки той популярности, которой когда-то пользовался у русских масс. Я возвращался в Петроград, сидя вместе с шофером рабочим в кабине грузовика, переполненного красногвардейцами. Керосина у нас не было, так что зажечь фонари не пришлось. Дорога была забита пролетарской армией, возвращавшейся домой, и свежими резервами, двигавшимися на фронт, чтобы занять ее место. Во мраке смутно вырисовывались огромные грузовики вроде нашего, артиллерийские колонны, повозки. Все это подобно нам без огней. Мы отчаянно неслись вперед, резко сворачивая то вправо, то влево, чтобы избежать столкновений, которые казались неизбежными, и задевая чужие колеса. Вслед нам неслась брань пешеходов. А на горизонте сверкали огни столицы, которая ночью выглядела гораздо более великолепной, чем днем. Казалось, что по голой равнине была рассыпана целая груда бриллиантов. Старик рабочий, правивший нашей машиной, Восторженным жестом взмахнул в сторону сиявшей вдали столицы. «Мой!» — кричал он, и лицо его сияло. «Теперь весь мой! Мой Петроград!»